Глава т р и н а д ц а т а д о б р о пожаловать в...» Стоило двери открыться, как Еве пришлось крепко зажмуриться, да еще прикрыть лицо локтем, потому что с той стороны лился яркий свет. «Вот это да!» — потрясенно в о с к л и к н у л а Лика, и Ева открыла глаза, все еще щурясь. За дверью была улица. Вот только это не было похоже на ухоженную территорию Раф. Раскинувшиеся просторы явно указывали на то, что это место находится далеко от цивилизации. От порога шла едва заметная тропка, протоптанная в высокой траве. Было видно, что пользуются ей нечасто. Тропинка терялась в бескрайнем поле, а далеко-далеко за полем темнел лес. За лесом, В небо тянулась поросшая деревьями гора. Тропка была единственным признаком того, что здесь проходил человек. Впрочем, с уверенностью сказать, человек ли это был, Ева не могла. Несмотря на красоту пейзажа, лично ей очень хотелось вернуться назад в Академию. Оглянувшись, Ева поняла, что они стоят у подножия другой горы, и дверной проем вырублен прямо в камне. Валера придирчиво оглядывал дверь и склон, будто пытался отыскать там какие-то механизмы. Лика стояла рядом с ним, обхватив себя за плечи, и хмурилась, то ли от яркого солнца, то ли от своих мыслей. «И где мы будем искать Жарова?» — осторожно спросила Ева, и Валера, отвлекшись от своего занятия, оглянулся через плечо. «Понятия не имею. Наверное, они пошли туда». Он указал на тропку. «Она выглядит так, как будто по ней не слишком часто ходят», — заметила Лика. «Скорее всего, здесь за последнее время прошли всего двое. Никита да Женька», — предположил Валера. «А может, Никита часто ходит туда-сюда?» — спросила Ева. «Не думаю, что ему позволили бы работать в академии, если бы знали, что он может ходить на эту сторону». «Почему?» уточнила Лика. «Потому что пока все выглядит так, будто все считают, что дорога между мирами закрыта. Ну, если верить в то, что она открывается только лунным светом, а сделать это может Кощей или Никита». Валера хмыкнул. «В общем, думаю, дверь давно не открывалась». «Я надеюсь, это не тот мир, где живет Кощей?» шепотом спросила Лика. В ответ Валера одновременно кивнул и пожал плечами. «Но то, что он существует, — это факт. Так почему бы где-то не существовать месту, в котором он мог бы жить?» — резонно заметил он. «Да потому что это сказочное место!» — воскликнула Лика, и Валера на нее шикнул. «Я не хочу в сказочное место!» — уже тише добавила она. «У нас нет особого выбора!» — утешил ее Валера. слушайте «Мне кажется, рано паниковать», — заметила Ева. «Домовой сказал, что лунный свет открывает двери между мирами и что он подвластен к о щ е ю Но он ведь не сказал, что эти двери непременно ведут в мир к о щ е я Не сказал ведь?» Ева поняла, что из успокаивающей ее интонация превратилась в истеричную. Валера снова пожал плечами, Алика п р о с т о н а л а с к в о з ь зубы нечто нечленораздельное. «Ладно, давайте для начала под дверь камень подложим, чтобы как с подсобкой не вышло», — предложила Ева и принялась искать подходящий камень. Действие помогало отвлечься от паники. Найдя камень размером с кулак, она отдала его Валере, и тот положил его на порог, оставив небольшую щель. «А что будет?» «Если какая-нибудь зверушка туда забежит?» — спросила Лика. «Она же погибнет в этой вашей спирали вечности». «Лик, если не подпереть дверь, то погибнем мы. Я не уверен, что мы сможем ее открыть с этой стороны». «Да она и с другой стороны не откроется, если перед этим кто-то ее не откроет. Ты же слышал, мы прошли потому, что ее открыл Никита». «То есть домовому мы уже верим». «Значит, и в к о щ е я верим?» — насмешливо уточнил Валера. «Иди ты!» — огрызнулась Лика и, демонстративно засунув руки в карманы толстовки, пошла по тропинке прочь от двери. Валера вздохнул и двинулся за ней. Ява бросила последний взгляд на дверь, за которой царил полумрак, и направилась за Валерой. Но стоило ей сделать несколько шагов, как порыв ветра ударил в спину с такой силой, что Ева, полетев кубарем, сбила с ног Валеру. Одновременно с этим пронзительно вскрикнула лика, раздался ужасающий треск, и земля под ними содрогнулась. Где-то загрохотали камни. Ева никогда не бывала в горах, но о камнепаде подумала первым делом. в Скинув голову, она поняла, что ее догадка верна. По склону возвышавшейся над ними горы то тут, то там, поднимая пыль, катились камни. «Прячемся!» — закричала она и, вскочив на ноги, схватила за плечо Валерку. Тот попытался найти свалившиеся очки, но Ева изо всех сил потянула его за собой назад, к горе. «Лика!» — кричала она, дезориентированная грохотом и пылью. «Лика, ты где?» Лика, бледная и испуганная, вынырнула откуда-то сбоку из облака пыли. Рванув к склону горы, они распластались по нему, спрятавшись под небольшим уступом. «Лицо закройте!» — успел крикнуть Валера, и Ева, натянув толстовку на н а с крепко зажмурилась. Наверное, камнепад занял не больше пяти минут, но Еве казалось, что они стоят тут вечность. Камень больно впивался ей в поясницу. Вокруг все грохотало, А гора за спиной дрожала, будто живая. Вдруг все успокоилось, и наступила тишина. К этой тишине лучше всего подошло бы слово «мертвое». Но Еве оно очень не нравилось. Валера рядом с ней пошевелился и сказал, «Стойте тут, я посмотрю, все ли закончилось». Что там мог увидеть с лишившийся очков Валера, Ева уточнять не стала. Вместо этого повернулась к неестественно бледной Лики. «Испугалась?» «Я тоже», — она постаралась сказать это бодрым тоном, потому что Лика выглядела странно. «Там дверь закрылась», — убитым голосом сообщил отошедший на несколько шагов Валера, и Ева бросилась туда, где была дверь. Дверь оказалась не просто закрытой. Ее вообще не было. «А как мы теперь обратно попадем?» — растерянно спросила Ева. Валера вскарабкался по насыпавшимся сверху камням и принялся водить руками по стене, в которой не было даже намёка на ещё недавно существовавший проход. «Нужно было какой-нибудь в а л у н подложить», — с досадой сказал он, спрыгнув и отступив на шаг. Камень под его ногами покатился, и Ева еле успела подхватить Валеру под локоть. «Если бы мы подложили валон, «Меня бы вообще убила», — негромко сказала Лика, и Ева, повернувшись к ней, только тут заметила, что левая рука Лики висит плетью. «В тебя камнем попало», — ахнула Ева, и Лика кивнула. Казалось, она едва сдерживает слезы. Ева на секунду представила, что камень мог попасть Лике в голову, и ее замутило. «Разве в сказках может быть вот так?» «Это я виноват!» Валера сморщился так, будто собирался заплакать вместо Лики. «Да никто не виноват!» Едва слышно возразила Лика, баюкая поврежденную руку. «Просто дурацкое волшебство!» Еве показалось, что по траве прошелестело эхо Ликиных слов. «Дурацкое волшебство!» И ей стало не по себе. Папа всегда говорил о волшебстве с восторгом. Мама же его не просто не любила. Мама будто бы его боялась. И вот сейчас стоило Лике так сказать, как в голове Евы прозвучали слова, когда-то давно сказанные мамой. «С волшебством шутки плохи». Евина «почему?» осталась тогда без ответа. Валера посмотрел на Еву, потом на Лику и выпалил, словно не мог держать эту мысль в себе. л и к «Пожалуйста, не нужно так здесь говорить. Мы все-таки в волшебном мире, и если мы вот так здесь кого-то обидим, то не сможем спасти Жарова», загробным тоном подхватила Лика. «И не потому, что у нас нет плана, не потому, что мы не умеем открывать эти ваши дурацкие двери, и даже не потому, что сами двери исчезли, а именно из-за моих слов о волшебстве». «Класс! Ну, пожалуйста!» Валера сложил брови домиком. Видеть его без очков было непривычно. Лика закатила глаза. «Пойдем твои очки искать, а то к о щ е й при встрече от пня не отличишь», сказала она и первая двинулась по тропе. «Может, тебе руку как-то подвязать?» робко спросил Валера. «Нормально, пройдет», ответила Лика, не оборачиваясь. К счастью, радиус камнепада оказался не больше десяти метров, а примятая трава легко позволяла определить, докуда они успели дойти и где именно упал Валера. Минут десять Ева с Валерой ползали по траве, приминая её руками и пытаясь на ощупь отыскать очки. Но нашла их Лика, сидевшая среди п о х у ч и х голубых цветов и мужественно терпевшая боль в плече. «Валерка, замри!» — вдруг скомандовала она. «Слева от твоей коленки что-то блестит». Оказалось, что Валера чудом не раздавил собственные очки. Нацепив их на нос, он заметно повеселел и помог встать с Лики. «Предлагаю пойти в сторону леса. Если здесь действуют законы сказки, то рано или поздно мы встретим кого-то из местных обитателей, которые нам помогут. Главное, им понравится». «Ты дойдешь?» — спросил он у Лики. и тут же добавил «Я буду тебе помогать». Лика закатила глаза и пошла по тропинке первой. Несмотря на всё случившееся, Ева поймала себя на мысли, что у неё поднимается настроение. В небе светило ласковое солнышко, но жарко при этом не было. День выдался ветреным, и волнующееся поле выглядело зелёным бескрайним морем. Ева с любопытством вертела головой по сторонам, Но пейзаж был, хоть и красив, всё же довольно однообразен. Трава окружала их со всех сторон, н е к о ш е н а я душистая, пестрящая полевыми цветами. Руки сами собой тянулись нарвать трав и сплести венок, что она и сделала, потому что путь предстоял долгий, а просто так идти было скучновато. Не то чтобы Ева была специалистом в плетении венков, Но вдруг оказалось, что руки будто плетут сами собой, и венок получился ровный, красивый, как на картинах художников прошлого века. Она нацепила его на голову, и настроение поднялось ещё сильнее. Однако спустя какое-то время Ева почувствовала неладное. Они шли уже не меньше часа, но лес, находившийся вдалеке, не становился ближе ни на шаг. словно недосягаемый остров в море, о чьи камни разбивается прибой. Так и волны, пускаемые ветром по высокой траве, будто бы докатывались и разбивались о стволы деревьев вдалеке. «Ерунда какая-то», — наконец сказала она, остановившись посреди тропинки. Лика тут же уселась в траву. Ева не последовала ее примеру только потому, что, казалось, присядь она и встать уж не сможет. Лишь теперь она поняла, насколько устала. «Вам не кажется, что лес ближе не становится?» — спросила она. «Зато гора явно становится дальше», — хмуро произнесла невидимая из высокой травы лика. Ева машинально обернулась к горе и застыла. Она, конечно, понимала, что они прошли довольно много, но не настолько же, чтобы гора исчезла из виду. «А где гора?» — спросила она. «Да всё там же!» — вздохнул Валера, указав на гору, возвышавшуюся над по-прежнему недосягаемым лесом. «Да нет же! Где та, из которой мы вышли?» Ева указала на бескрайнее поле позади них. Валера посмотрел на поле, потом на неё и осторожно прояснёс. «И это всё там же?» Ева н е в е р и щ е на него уставилась. ь потом снова обернулась туда, откуда они пришли. Она могла бы заподозрить Валеру в неудачной шутке, но все они настолько вымотались, что вряд ли Валера шутил. «Ты видишь гору?» По изменившемуся лицу Валеры, Ева поняла, что он гору видит. «А ты?» — после паузы спросил он. «А я вижу поле, до самого горизонта». «А там?» — Валера указал на лес, к которому они шли. «Там я вижу лес, а за ним гору». у о д н о уточнил Валера, и Ева кивнула. «А вон там», — продолжил допытываться Валера, указав направо. «Поле». «А там?» — он с испуганным выражением лица ткнул пальцем влево. «Поле, а ты?» «А что видишь ты?» — игнорируя Еву, обратился Валера к Лике. «За твоей спиной какие-то кусты вдалеке». Там, откуда мы идем, — гору. А впереди только лес. «Приплыли», — выдохнул Валера и, запустив пальцы в волосы, уселся на тропинке. «Что это значит?» — спросила Ева. «К блуду попали», — пояснил Валера. «Он может нас этой тропкой до ночи водить. А на деле мы, возможно, ходим туда-сюда рядом с горой, от которой пытались уйти. Но я не вижу никакой горы позади нас, Алика не видит горы впереди. Да потому что блуд создает миражи. «И что теперь делать?» Задал Алика резонный вопрос. «Да я-то откуда знаю? Если бы я знал, что мы сюда попадем, я бы подготовился. Воды бы взял как минимум, про местных жителей почитал. А так...» Валера устало махнул рукой и, откинувшись на спину, улегся на траву. «Эй!» Ева, подойдя, пнула его по кроссовке. «Мы не будем здесь просто лежать. Должен быть выход». «Ага, но его знает только блуд». «Но ну, так давайте в него спросим», — пожала плечами Ева. «Просто спросим?» Валера так удивился, что даже сел. «А что, на этот счет существуют какие-то правила?» — уточнила Ева. «Без понятия», — пожал плечами он. «Я за». поддержала е г о Лика. «По мне тут уже какая-то дрянь ползает». С этими словами она поднялась на ноги, что-то стряхивая с толстовки здоровой рукой. «Ну, спрашивай». Валера развел руками с таким видом, как будто именно он был этим самым блудом, и спрашивать нужно было у него. Ева огляделась вокруг. Кроме них в поле никого не было. «А где его искать?» спросила она. «Без понятия». Валера так и сидел, разведя руки в ожидании представления. «А как он хоть выглядит?» «Без понятия», — радостно отозвался Валера. «Ну, блин, а если он...» «Это вон то, что Лика с себя скинула и раздавила». «Если бы Лика его раздавила, морок бы разрушился, и мы бы все увидели одинаковую картинку», — сообщил Валера. «Ладно». Ева сняла венок, потому что налаживать контакт с представителем другого мира, в то время как сам выглядишь по-идиотски, считала неуместным. Напялила венок на Валеру, но не на землю же бросать, а тот сидел ближе Лики и, чувствуя себя очень странно, громко сказала. «Дорогой блуд, не могли бы вы нам помочь?» Валера прыснул в кулак, и Ева бросила на него убийственный взгляд. Не то чтобы она верила, что на ее призыв кто-то откликнется, но когда ничего не произошло, испытала разочарование. «Ты, видимо, неубедительно просишь», едва сдерживая смех, заметил Валера. Ева прокашлялась и, показав ему кулак, сказала погромче. «Дорогой блуд, появитесь, пожалуйста». «Отчего же не появиться?» раздалось у Евы за спиной. и она подпрыгнула от неожиданности.